Если вода из них никуда не стекает, значит, поверхность горизонтальна. Сорценовые глыбы можно было бы подогнать друг к другу по длине, уложив их рядом. После чего достаточно поставить их вертикально, и поперечная глыба ляжет горизонтально в соответствии с принципом две вертикали, одна горизонталь. Однако строители Станхенджа избрали не этот способ. Есть ещё метод проб и ошибок. Прикинь на глазок, проверь размеры. Если камень длиннин, укороти его, а если короток, ищи другой. В всякое сомнение В процессе установки камней приходилось что-то подгонять в последнюю минуту. И порой в воздух древней Британии взлетали осколки голубых камней. Но строители Стоунхенджа избрали и не этот метод. Судя по всему, эти инженеры, дети каменного века, всё тщательно обдумывали и планировали заранее. Каждый камень выбирался обрабатывался и подгонялся с учётом микрорельефа. Это представляло далеко непростую задачу. Камни были довольно разной длины. Три лит восхода луны уходят в мел на глубину 2,1 м. А парный ему три лит захода луны вкопан в землю всего на 0,3 м. Камни Сарсценова кольца тоже заметно разнятся по длине и подгонялись по высоте тем же способом. Не wiadomo, как строители Сонхенджа определяли заранее, какой глубины должна быть каждая данная яма, причём, как показывают съёмки, определяли с большой точностью, чтобы выровнять всю эту разнокалиберную компанию. Современный строитель для разрешения подобной проблемы вооружил бы рулетками, отвесами, уровнями, нивелирами и ещё десятком всяких приспособлений. Он потребовал бы планов, чётких и ясных, с подробными указаниями высот и всего прочего, а также отдельных чертежей для каждого камня и для каждой ямы. Строители Станхенджа, воздвигая свой храм-обсерваторию, обходились без подобной роскоши. Но может быть, уже тогда, на рубеже каменного и бронзового веков, имелись какие-то эквиваленты всего этого оборудования? Начнём с рулетки. Профессор Том обнаружил данные, свидетельствующие о том, что в подобных постройках употреблялась стандартная мера длины. Мегалитический ярд постоянно обнаруживается в каменных кольцах Англии, Шотландии и Уэльса. Ведь может существовала стандартная мерная линейка из крепкого английского дуба или шотландской ели. И возможно, на ней были нанесены деления для более точных измерений. Мегалитические дюймы. Дарий отвес. Вполне вероятно, что отвесом они пользовались. Он применялся в Египте ещё до эпохи Стоунхенджа, а слово способен путешествовать по свету не хуже фаянсовых бус. Дарий Сиадалит. Перед тем, как вычислить необходимую высоту камня в сумме с глубиной ямы, нужно было определить уклон местности. Кроме того, при установке перекладин требовалось проверить их горизонтальность. Использовать для подобной проверки линию горизонта было нельзя, так как стонхендж стоит на волнистой равнине. Следовательно, И в том, и в другом случае требовалось какое-то приспособление. И наконец, уровень старинное средство для определения горизонтальной поверхности.